Бездонная шерсть «А всё-таки что вы делаете в мире смертных?» Пристально глядя на недопёска, спросил Лидзе. Сяоху смутно помнил, что ему велели помалкивать, и выпалил. «Никакого шисюна я не видел». Тут же он зажал пасть лапами и сделал страшные глаза. Проболтался. Лидзе тактично сделал вид, что ничего не понял. А «Значит, вы решили разыскать шисюна?» да с облегчением подтвердил недопёсок. «И о лисьем морге я тоже знать не знаю. Ничегошеньки». «Понятно», — сказал Лидзе. Вообще-то он и сам догадывался, что без лисьих чар не обошлось, только не знал, как они накладываются и, разумеется, снимаются. Но штука была действенная. Даже раскинув небесные чары, Лидзе не смог разыскать небесного императора. О том, что заходить нужно с другой стороны, то бишь искать владыку демонов, который эти самые лисьи чары наложил, Лидзе как-то не подумал, а теперь и вовсе было поздно. Лисов в столице уже не было. Минлу, между тем, протянул руку к хвостам недопеска, чтобы проверить, настоящие ли они. Сяо извернулся и щелкнул на него зубами. Если бы Минлу не отдернул руку, вероятно, Чернобурка бы тяпнула его за палец. «Нельзя, лис, за хвосты дергать!» И за хвост земли поднимать тоже нельзя. — Я только потрогать хотел, — возмутился Минлу. — Трогать тоже нельзя, — категорично сказался Оху. — Лису за хвост трогать могут только близкие. Кто — Кто? — не понял юный император. — Члены семьи, — догадался Ван Джун Син. Он уже слышал, как недопесок употребил пару лисьих словечек и понял, как это работает. — Вы правы, — кивнул недопесок. — Эй, почему ты его на вы называешь? Рангом я выше него. — Потому что он бы меня за хвост земли поднимать не стал и в мешок бы не посадил. — Я тоже ничего этого не делал, — страшно возмутился Минлу. — Ты предвзято судишь. — Как? — не понялся Оху. Лидзе объяснил, что это значит. Недопесок тут же достал свою книжечку. — Поверить не могу, — пробормотал Минлу, — чтобы леса и небожитель... Небожители могут принимать разный облик. — напомнил Ван Джун Син. Ну, — что он еще и бог? — буркнул минлу Мне до да бога одного хвоста не хватает, — сказал недопесок. — Вот как еще один хвост отращу, так сразу в боги и подамся. — А это как работает? — удивились оба юноши и Ли Дзе. Недопесок точно не знал, но это его не смущало. Главное — девятый хвост отрастить, а все остальное приложится. Так он всем им и сказал. Его самоуверенности можно было только позавидовать. Сяуху между тем принюхался, пригляделся к Ван и спросил. — А вы себя плохо чувствуете? Аура у вас странная. — Он бессонница, с детства страдает. — За Ван Жун Сина ответил минлу Почти совсем не спит. Недопёсок сочувственно покачал головой, потом оживился, сделал лапой такой жест, словно просил их всех немного подождать, и принялся рыться то за пазухой, то в рукавах, а потом и в шерсти, бормоча. Куда же она завалилась? Юноши округлили глаза в виде, как недопёсок, подобно фокуснику, вытаскивает всё новые и новые, самые невероятные предметы. Гора всякой всячины уже была почти с него высотой, а Чернобурка ещё и половины хвостов не обыскала. — Откуда он их вытаскивает? — поражённо спросил Минлу. — Нет, где оно там всё помещалось? У него что, шерсть, как бездонный мешок? Даже Лидзе был впечатлён. Он слышал краем уха, что лисы прячут ценные вещицы в шерсть, но и представить себе не мог, что лисьи возможности простираются настолько далеко. — Ага! — торжествующий изрёк недопёсок и вскинул лапу с зажатой в когтях пилюлей. — Вот она! Ли Цзэ сообразил, что Сяоху собрался врачевать Ван Джун Сина и беспокойно сказал. — Господин Сяоху, вряд ли лисьи пилюли подходят простым смертным. — А это и не лисья пилюля! Осклабился недопёсок и протянул пилюлю Ван Джун «Эту пилюлю Ши Сюн сделал, а я припрятал. Вдруг пригодится». «Вот и пригодилась». «Тянь Жэнь?» — удивился лидзе «Она не слишком вкусная», — предупредился Оху. «Так что лучше глотать, а не жевать. Но пилюли Ши Сюна чудодейственные, хвостом ручаюсь». «Жун Син, с тревогой сказал минлу Лу. «Не ешь её!» «Кто знает, что эта лиса делала этими лапами!» Недопёсок ярстно на него заскрепел. «У меня лапы чистые, я их вылизываю». «Вот об этом я и говорю», — со значением поднял палец Минлу. Но Ван Джун Син уже положил пилюлю в рот. Вкус у пилюли был действительно гадостный, но юноша стоически её проглотил. Он был не слишком щепетилен, тем более что эта пилюля была из рук, вернее, из лап небожителя. Недопёсок довольно повелел хвостом. Минлу удивлённо вскинул брови. Цвет лица Ван Джун Сина заметно улучшился, когда он проглотил пилюлю. Правда, тени под глазами и бледность никуда не делись. Видимо, одной пилюли было мало. «Я попрошу Шысюна», — доверительно сказал недопёсок. «Он ещё пилюль наделает. Аура, она штука такая». Он запнулся, припоминая, что ему некогда говорил Хуфа и Цинь о скверне, и неуверенно докончил. «Когда лапы в грязи извозишь, их нужно вымыть». «Червей из живота травяным отваром вывести, а от блох только полынью и спасаешься». «Чего?» — вытращил глаза Минлу. «Нужно провести диагностику и чистку астрального тела», — перевел лидзе каким-то чудом догадавшийся, что имело в виду Чернобурка. «Я могу взглянуть». «Нет-нет», — поспешно сказал Ван Джун Син и даже отступил на шаг, чем несказанно огорчил лидзе «И этот его боится». Недопесок между тем принялся распихивать по шерсти вытащенные сокровища, вызвав у людей новый припадок изумления.